Глава 4. Пригласив внутрь воодушевленного тадыша, поворачиваюсь к равнице, озвучивая свою точку зрения. Предположим, мы поступим так, как ты предлагаешь. И что получим в результате? В лучшем случае армии Южан, которые сцепятся между собой. И что-то мне подсказывает, войска Рейтенса проиграют. А при плохом раскладе они даже не станут сражаться. Военные просто договорятся между собой. Писав все на вражескую пропаганду и продолжит наступление. Да, мы их слегка потрепем, выбьем из клеи, уничтожив монархов и высшее командование. Но среди армейских командиров найдется замена. А где-то в королевствах есть сыновья наложниц или младших жен, которые с радостью взойдут на престол. Само собой, щедро раздавая обещания отомстить империи за всю пролитую кровь. Военный хмурится. Пусть так. Но это будет лучше текущей ситуации. Тяжело вздохнув, делаю очередной по счету сорка. Вполне вероятно. Но точно хуже альтернативы в виде полного уничтожения основных сил противника. Плюс, не забывай про осколок. Откуда мы знаем, какими заклинаниями располагают южане? Один мощный удар по столице и от императорского дворца вместе со всеми нами тоже ничего не останется. И потом будет уже не так важно, сколько именно у них осталось в наличии пехоты — две трети или половина. Независимо от нанесенного им урона и тупости генералов, они победят за счет разрозненности Хёрдисов и того факта, что имперские маги намного слабее южных в бою, да и численность, которая всегда была сильной стороны Нуркрума, теперь тоже за югом. Кравниц мрачно кивает. «Все так и есть». Но я все равно не вижу гарантий лояльности Рейтонса. Ничего не помешает ему предать нас. Удержавшись от немедленного ответа, раздумываю. Похоже, Кравница слегка переклинила на почве ненависти к южанам. Как и доверие к нашему новому союзнику. Конечно, можно просто наорать на генерала. И в целом не вижу в его случае иных вариантов, кроме подчинения. Но не думаю, что это хорошая идея. Он – моя основная опора в армии и одна из ключевых фигур в текущей расстановке на доске Империи. Мы обеспечим себе страховку. За Рейтенсом будут неусыпно наблюдать. Никто не выпустит его из дворца до того момента, как мы оставим от армии южан только кучку испуганных солдат, бегущих к границе. Сейчас основной вопрос – это не лояльность этого южного короля, а наши возможности в плане нанесения урона армии противника. «Понимаешь, если сотни тысяч солдат разом превратятся в кровавую кашу, то к нам просто побояться сунуться в следующий раз». Генерал какое-то время молчит, потом выпрямляется. «Если это приказ, Ваше Императорское Величество, я, безусловно, подчинюсь. Но не сочтите за неуважение, если мы найдем, как разом уничтожить всех южан, то Рейтенс нам не нужен. Мы будем в состоянии справиться сами». Постаравшись улыбнуться, как можно более миролюбиво озвучиваю ответ. Нам нужны данные, которые будут актуальны на момент атаки. Плюс отсутствие в уравнении осколка, и нам не помешают дипломатично настроенные соседи на юге. Он поглотит все остальные королевства, увеличив свою территорию в несколько раз. На то, чтобы переварить такой кусок, потребуется время. И речь вовсе не о десяти годах. «Гораздо больше. За это время империя успеет вернуться в норму. Будет готово поколение новых выпускников университетов. Мы усилим армию и флот, сформируем корпуса из призванных, освоим все доступные мощные нотные комплексы. У юга не будет второго шанса. Никогда!» Военный молча кивает, и я уточняю. «Вы согласовали время атаки?» Отрицательно качает головой. «Нет, только ее саму, в общих чертах. Но он выразил надежду, что все состоится в ближайшую пару дней. Дольше скрывать его отсутствие будет опасно. Остальные могут что-то заподозрить». Выслушав ответ, поворачиваюсь к Тадешу. «Ты уверен, что твои люди готовы?» «Спашин сразу же вскакивает со своего места». «Более чем. У нас получилось воспроизвести эксперимент. Значит, выйдет открытие и второе хранилище». Если там стоит такая же защита, как на первом, да. Опробуйте проверить это перед тем, как начинать. Действуйте по той же схеме, что и в Гвойске. Как только подтвердится, что схема защиты точно такая же, действуйте. Чуть помолчав, добавляю. При успешном исходе дела, к завтрашнему утру у меня на столе должны быть выкладка из самых эффективных заклинаний, которые вы там найдете. Надо подобрать вариант, который позволит эффективно ударить по южанам. И еще одно. Помнишь тот манускрипт с обратными целительскими связками? Сформируй команду и выдели им одну из лабораторий. Поставь задачу в ближайшие 24 часа подобрать вирус, который будет максимально эффективным, и разработать лекарство для него же. Выражение лица парня меняется на озадаченное. «У меня пока нет столько толковых людей. Все и так включены в работу по полной. Поднимайся со своего места. Найди, мобилизуй гражданских магов и свяжи их присягой. Обратись к Рахару, пусть он выделит тебе роту призванных для полной убедительности. И прихвати с собой армейских магов. Можешь изъять кого-то из частей Хиордисов, тоже заставив дать их присягу. У тебя полностью развязаны руки, Тадеш». Привыкая отдавать приказы и изыскивать ресурсы. К тому же, у меня есть еще одна задача для тебя. Даже две. Первая. Нам понадобятся санбы, Те летающие корабли, чертежи и описания которых мы нашли. Вторая. Нужно сконструировать что-то похожее, но движущееся под водой. Спашин с некоторым интересом смотрит на меня. Под водой? Но мы же не видели ничего подобного в книгах. Возможно, там такого и нет. Но в целом ведь реализуемо. Сплошной водонепроницаемый корпус, запас воздуха и артефакты, что заставит все это двигаться. Гравниц на лице которого тоже появился интерес, решает поинтересоваться. «А зачем нам такое судно? Я даже не знаю, что на нем разместить в качестве вооружения». Перевожу взгляд на военного. «Одного единственного человека» что захватит с собой немного образцов лабораторного вируса и высадится где-то на южном полуострове. Я же говорил, что мы подстрахуемся. И если что-то пойдет не так и встанет вопрос «они или мы?», то в наших руках должен оказаться мощный инструмент давления. Кантс тоже подает голос. «Это больше похоже на оружие массового истребления всего живого!» Усмехнувшись, качаю головой. «Нет, ты просто представь себе!» Неизвестная болезнь, что косит людей на юге. И мы, предлагающие от нее лекарства. Каждый офицер, что даст приказ сложить оружие, получит возможность открыть портал к своей семье и спасти их. А потом мы спасем и родственников солдат, как минимум пообещав им это. Теперь все трое смотрят на меня со странным выражением. То ли страха, то ли уважения, то ли беспокойства. «Способ надёжный, не спорю. Но вот только мы сможем спасти немногих. Миллионы южан просто умрут!» Согласно кивая в ответ на слова Танфоя. «Именно так. Но я уже сказал, это будет последним средством, которое мы задействуем только в самой критической ситуации. И ещё какое-то время обсуждаем детали, и Кравниц, с Тадешем покидает кабинет, отправившись выполнять поставленные задачи. А я слышу мрачный голос Танфоя. Как мы до такого докатились, Кирн? Сидим тут и обсуждаем убийство миллионов людей. Я бы понял, иди речь о солдатах. Война есть война. Это нормально. Но гражданские. В таком количестве. Чем мы лучше морны или палача? Опустившись в кресло, делаю большой глоток холодного сорка. Я не собираюсь использовать его, пока останутся хотя бы какие-то альтернативы. Но на случай, если все вдруг повернется совсем плохо, «Пусть будет». Парень тяжело вздыхает, качая головой. «Даже если мы будем проигрывать, ради чего наносить настолько масштабный удар? Да, если Юг победит, от нашей аристократии ничего не останется. Они ее заменят. Возможно, пострадают чиновники и буржуа, но основная масса населения останется на своих местах. Не станут же они вырезать всех подряд?» «Не думаю, что все будет так просто». Столько сотен лет людям внушали, что на юге живут опасные дикие варвары. Каждый крупный город станет сражаться. Им придется брать провинции с боем. И прольется немало крови. Думаю, куда больше, чем ты думаешь. И если сравнить численность населения, даже оставшейся половины империи, с жителями всего юга, то расклад окажется приблизительно идентичным. Внезапно поняв, что я пытаюсь сам для себя оправдать тотальный удар по группе государств, тихо добавляю. Я надеюсь, мы справимся обычными методами. Уничтожим их армии, выпнем из столицы Рейтенса, и он полетит устанавливать на полуострове новую власть. Тадаш должен найти что-то подходящее. Обязательно. И мы справимся. Какое-то время молчим. Каждый думает о своем. Потом приятель задаёт внезапный вопрос. «Когда попробуем вытащить остальных? А книга? Ты же изучил её?» Выматерившись про себя, поворачиваюсь к парню. «Пока не до конца. Нет времени. Но займусь сегодня же. Как только расправимся с южанами, попробуем вернуть наших из мира посмертия. Но им понадобятся новые тела. То есть снова придётся давать команду Спашину». Кант усилием поднимается на ноги. «Не обязательно. Неконов делали в столице без всяких секретов палача. Если кто-то из специалистов еще жив, они смогут обеспечить нас новыми телами. Я поручу кому-то заняться этим вопросом». Чуть помолчав, добавляет. «Суарин, Джоэлом Эйкером и бабушкой было бы куда проще разгрести все это рицерово дерьмо». Подняв на него взгляд, киваю. «Если сможем подготовить для них новые тела, возможно, выйдет попробовать раньше. Скажем, завтра». Анфой ухмыляется. «Значит, на поиски отправится целый отряд. Ты просто представь, как они там сейчас мучаются, если живы. Чем раньше мы их вытащим, тем лучше». Перебрасываемся еще несколькими фразами, и парень тоже уходит. А я пытаюсь понять, что сейчас для меня в приоритете. Попытка пробиться в мир посмертия или все-таки разгром южан? Ответ вроде бы очевиден. Друзья важнее. Но перегруженная голова так и норовит подбросить идеи на тему того, что может пойти не так при заклинании. А потом рисует картину империи, что осталось разом без правителя и канцлера. Сомневаюсь, что при таком раскладе канцлер удержит в руках командование Объединенной Армии. Скорее уж престол попытается занять Осван Тонфой, против которого немедленно выступят остальные. Тряхнув головой, отгоняя мысли в сторону и, поднявшись на ноги, подхожу к окну, нахожу доставая сигарету. Закурив, рассматриваю площадь, по которой носятся вестовые и периодически проезжают парамобили. Закончив, тушу окурок и достав манускрипт, посвященный миру по смерти, погружаюсь в чтение. Приказы розданы, решения приняты, все загружены работой. Сейчас можно заняться книгой. Как ни странно, меня больше практически не беспокоит. Периодически прибывают вестовые от откравницы, которому нужны уточнения по поводу размещения войск. Плюс несколько раз на связь выходит Спашин, использующий артефакт связи. Парень развил бурную деятельность. По его докладам, к работе привлечено больше 20 гражданских мангов, плюс еще 17 изъятых из войск Хёрдисов. Все принесли присягу и не смогут раскрыть кому-то информацию о своих задачах. А у Тадеша появилась возможность резко расширить круг своей деятельности, вплоть до привлечения некоторых из новобранцев к процессу обучения новичков. Конечно, после того, как потенциальные преподаватели сами ознакомятся с материалом. Сам я успеваю бегло ознакомиться со всеми нотными комплексами, что представлены в книге. Там встречается и заклинание, которое задействовала Айрин. В описании указано, что если маг жертвует своей собственной жизнью, то шансы уцелеть даже в посмертии невелик. Более того... Там говорится о возможном изменении самого человека и превращении его во что-то иное. Правда, все это теория. Никто из авторов книги не использовал данный комплекс по назначению и не наблюдал за этим. В целом, судя по датировке, манускрипт напечатан перед самым падением с Хесса. То есть незадолго перед тем, как основатель секты, палача, приступил к планомерному истреблению магов и уничтожению образовательных центров. Эти некоторые из заклинаний, судя по меткам, открыты задолго до этого. Вот комплекс, который позволяет вытащить погибшего из посмертия, направив его в старое либо новое тело и изучая удачноально. Еще два отмечаю как обязательные к изучению. Один позволяет закрыть любой портал, ведущий в ту вселенную независимо от того, кто и с какой целью его распахнул. А второй дает возможность использовать силу обитателей мира посмертия, Только не так, как это сделала Айрин, а куда более осторожно. Но и времени на подготовку требует немало. Во время боя таким не воспользуешься, если не обеспечил нужные условия заранее. От изучения книги меня, в конце концов, отрывает все тот же Тадеш. Докладывает об успешном вскрытии хранилища и транспортировке всего найденного во дворец под охраной призванных. Как только они прибудут, его люди начнут сортировку находок с целью отыскать там что-то полезное. Сразу после него на связь выходит Микка. Тоже с хорошей новостью. Ее задача в Гвойске полностью выполнена. Они раскопали руины библиотеки и сейчас выгружают из подвала все, что там осталось. Гареш то ли не считал это настолько важным, то ли просто был слишком загружен. Но в любом случае даже не попытался получить доступ к тайным палача. Хотя, с другой стороны, мог и не представлять, что именно там хранится. В конце концов, это его брат учился в Хёнице, а не он сам. Более того, призванное убедила нового правителя княжества направить войска в объединенную армию, Скоро мы получим дополнительные 12 тысяч пехотинцев, которые понадобится где-то разместить. Закончив беседу, отправляю Вестового к равницу, а сам пытаюсь скалькулировать численность нашей армии. Если ничего не упускаю, то она уже перевалила за полторы сотни тысяч бойцов и продолжает увеличиваться по мере того, как поступает подкрепление из провинций, уже выразивших верность престолу. Таких пока не больше трети. Остальные чиновники, даже несмотря на вторжение южан, продолжают колебаться. Но думаю, как только Тадеш разберется с развертыванием пространственных порталов в любую точку материка, у них просто не останется иного выбора, кроме как преклонить колени. Остаток вечера провожу за разбором полетов с Кравницем и работе со Спашиным. Отыскать максимально мощное заглянание — это наш текущий приоритет. Найдем такие — победим. Если нет, то имеется риск сорвать сделку с Рейтенсом. И тогда все пойдет по плохому сценарию. Безусловно, всегда остается возможность двойного использования частей артефакта с последующих их передачи кому-то еще из магов. В принципе, это позволит обеспечить полный разгром противника. Но такой подход означает последовательное открытие порталов, и растянутый по времени процесс. И есть вероятность, что южане успеют среагировать, особенно если учесть, что помимо удара по их основным пехотным группам нужно будет еще уничтожать штаб. И желательно накрыть самые мощные штурмовых соединений, что вырвались далеко вперед. Спать ложусь уже ночью, полностью вымотанный и опустошенный. Приказав поднять меня через четыре часа, падаю в постель, и отключаюсь прямо в одежде. Просыпаюсь от того, что меня кто-то трясет за плечо. Разлепив глаза, вижу перед собой лицо Канца. «Просыпайся, кхарговые республиканцы! Подняли мятеж на севере! Скэрс в осаде! По центру Империи тоже прокатилась волна мятежей! Хердисы просит вернуть назад войска, чтобы подавить восстание!»